Ни по цвету, ни по вкусу концентрат не отличался от обычного, нерафинированного подсолнечного масла. Через некоторое время под Одессой началась странная и страшная эпидемия. Люди умирали десятками с непонятными врачам симптомами. Время было советское, факт эпидемии тщательно скрывался. И даже специально созванная медицинская конференция проходила тайно, и в другом городе. Никто ничего не мог понять. Лишь случайно оказавшийся на этой конференции врач-педиатр, смущаясь от присутствия медицинских светил, сообщила, что подобные симптомы она однажды наблюдала у ребенка, который съел полный флакон поливитаминных шариков, приняв их за конфетки. Концентрация витамина D в том растворе была в несколько сот раз больше, чем в витаминном шарике. И в такой концентрации витамин D становится не необходимым человеку веществом, а самым настоящим ядом. Глава 36. Заговор у горы обмана. С каждого доллара на нас смотрит глаз. Недреманное око над пирамидой. древний масонский символ, гипнотизирует каждого владельца зеленой бумажки, внушая ему мысль о могуществе и твердости американской валюты. И это действительно гипноз, потому что могущество доллара опирается не на монетарную политику, а исключительно на грамотный пиар. Американские власти никогда не насаждали миф о могуществе доллара. но никогда и не опровергали самозарождающихся баек провинциального сознания. Жители мирового захолустья строят свое отношение к доллару на основе таких незатейливых антитез. Местная валюта печатается без всякого обеспечения, а доллар гарантирован активами Федеральной резервной системы, в том числе и громадным золотым запасом. Правительствам плевать на свой народ, они могут безответственно резвиться собственной валютой, а ответственное правительство США не допустит девальвации доллара и падения благосостояния американского народа. На памяти каждого поколения жителей почти всех стран мира прошло несколько денежных реформ, а доллар как сто лет стоял, так стоять и будет». Ни одна из этих основ долларового фетишизма не выдерживает элементарной исторической проверки. мифа о золотом обеспечении доллара возник по действием фильмов о Джеймсе Бонде, спасающим золотой запас в Форт-Ноксе. О том, что в действительности лежит в Форт-Ноксе, мы еще расскажем. Но только с 1971 года золотой запас официально не входит в систему поддержания курса национальной валюты. И сегодня доллар обеспечен только государственными облигациями. Что касается заботы американского правительства о своем народе, то к девальвации доллара это не имеет никакого отношения. Во-первых, Америка – страна самодостаточная, и колебания курса валюты не могут отразиться на уровне жизни американцев. Точно так жили и мы в советские времена со своим деревянным рублем. Во-вторых, на протяжении всей истории доллара американское правительство неоднократно плевало на собственный народ и девальвировало доллар. И здесь самое время вспомнить историю этой валюты. Доллар дитя войн и революции. В 1775 году Континентальный Конгресс принял решение о выпуске бумажных американских денег для финансирования революционной войны. Печатали их без твердого обеспечения и все, кому не лень. До сих пор в английском языке сохранилось выражение, которое употребляют для обозначения слабой валюты. Не хуже континентальной. Название «доллар» было закреплено за американской валютой в 1785 году. Американцы в бумажные деньги не верили, и для этого у них были самые серьезные причины. В 1836 году в стране насчитывалось 30 тысяч вариантов государственных банкнот разного цвета и дизайна. В 1840 году бумажный доллар полностью прекратил хождение в стране.